И его нижняя челюсть совершила невероятное, отвалившись так, что почти достало груди. Прыгай! Тимоха проследил за взглядом Валиева, задрожал и совершенно неожиданно для своего комсомольского мировоззрения перекрестился. Прижатый к платформе нож бульдозера плавился, словно целулоидная пленка, которой поднесли горящую спичку.